Глава 18. Сутенерство и финансирование у Усамы Бен Ладена Принц У сразу же сообщил мне, что требует, чтобы во время его визитов ко мне в Бостон его развлекала женщина, соответствующая его вкусам, и что он ждет от нее гораздо более широкого спектра услуг, чем простой эскорт. Но он решительно отказался от профессиональных девушек по вызову, с которыми он или члены его семьи могли столкнуться на улице или на коктейльной вечеринке. Мои встречи с принцем У проходили в строжайшей тайне, так что выполнить его желание не составляло труда. Салли жила в Бостоне. Я знал, что принц будет без ума от ее светлых волос и голубых глаз. Ее супруг-пилот United Airlines. Часто путешествовал по работе и по личным делам и давно перестал скрывать свои интрижки. Мне казалось, что Салли слишком легкомысленно относится к похождениям своего супруга. Ей нравилась его зарплата, роскошная квартира в Бостоне и все преимущества, какие полагались в то время супруги-пилота. Она согласилась встретиться с принцем У при одном условии — Все будет зависеть от его поведения и отношения к ней. К счастью для меня, они понравились друг другу. Роман между принцем У и Салли своеобразный подраздел проекта по отмыванию денег в Саудовской Аравии. Создал для меня дополнительные проблемы. Мэйн строго запрещала своим партнерам заниматься какими-либо противоправными действиями. С юридической точки зрения я поставлял секс-услуги как сутенер, а это незаконная деятельность в Массачусетсе. Так что мне надо было каким-то образом оплачивать услуги Салли. Счастье в бухгалтерии практически не ограничивало мои расходы. Я давал щедрые чаевые и убедил официантов нескольких самых роскошных ресторанов в Бостоне дать мне пустые чеки. В то время чеки заполняли люди, а не компьютеры. Принц У со временем осмелял. В итоге он потребовал, чтобы Сали поселилась в его личном коттедже в Саудовской Аравии. В те дни такие просьбы были нередкостью. Шла активная торговля молодыми женщинами между некоторыми европейскими странами и Ближним Востоком. С этими женщинами заключался контракт на определенный период времени, а по истечении срока действия контракта они возвращались домой с весьма солидной суммой на банковском счету. Роберт Байер, сотрудник оперативного отдела Центрального разведывательного управления с 20-летним стажем и специалист по Ближнему Востоку, говорит, в начале 1970-х годов, когда в страну потекли нефтедоллары, предприимчивые ливанцы стали привозить проституток в Саудовскую Аравию для принцев. Поскольку никто в королевской семье не знает, как обращаться с деньгами, ливанцы сказочно разбогатели. Я был знаком с этой ситуацией и даже знал людей, которые могли бы помочь заключить подобный контракт. Однако для меня здесь было три важных препятствия – салли, оплата и тот факт, что я занимаюсь чем-то незаконным и морально предосудительным. Я был уверен, что Салли не собирается покидать Бостон и переезжать в поместье в пустыне на Ближнем Востоке. К тому же такие расходы не покроют никакие ресторанные чеки. Принц У разрешил мои финансовые затруднения, заверив меня, что сам будет платить за свою новую любовницу. От меня требуется только все организовать». Я также испытал большое облегчение, когда он признался, что Салли, которая поселится в Саудовской Аравии, не обязательно должна быть той же Салли, которая составляла ему компанию в Соединенных Штатах. Я позвонил нескольким друзьям, у которых были контакты с ливанцами в Лондоне и Амстердаме. Через пару недель новая Салли подписала контракт, А заключение сделки через людей в Англии и Нидерландах облегчило мои переживания по поводу юридических вопросов. А чувство вины я попытался смягчить, убеждая себя, что все участники сделки ⁇ взрослые люди, и сами принимают за себя решения. Не мне их судить. Однако теперь я понимаю, моей совести было тяжело принять тот факт, что я стал частью системы, эксплуатировавший женщин, у которых не было почти никакого выбора в жизни. Принц У был сложным человеком. Салли удовлетворяла его плоские желания, а я завоевал его доверие тем, что помогал в этом. Однако это никак не убедило его рекомендовать своей стране такую стратегию, как самая. Мне пришлось сильно потрудиться, чтобы добиться своего». Много часов я показывал ему статистику и помогал анализировать исследования, проведенные нами в других странах, включая эконометрические модели, разработанные мной для Кувейта, когда я проходил обучение у Клодин. Первые месяцы работы – до поездки в Индонезию. В конце концов, он сдался». Мне неизвестны подробности того, что произошло между моими коллегами ЭУ и другими ключевыми игроками из Саудитов. Я только знаю, что королевская семья одобрила весь проект. Мейн получила вознаграждение за свое участие в виде одного из первых высокоприбыльных контрактов под управлением Министерства финансов Соединенных Штатов Америки. Нам поручили провести полный обзор хаотичной устаревшей электроэнергетической системы страны и составить проект новой системы, отвечающей стандартам, эквивалентным американским. Как обычно, мне поручили отправить первую команду составить прогнозы по экономике и электрической нагрузке по каждому региону страны. Трое сотрудников, работавших на меня, все с опытом по международным проектам, готовились вылететь в эр когда мы узнали от нашего юридического отдела, что по условиям контракта мы обязаны открыть полностью оборудованный офис в эр в течение нескольких недель. По-видимому, этот пункт оставался незамеченным более месяца, Причем наше соглашение с Министерством финансов гласило, что все оборудование должно быть произведено либо в Соединенных Штатах, либо в Саудовской Аравии. Поскольку в Саудовской Аравии не было заводов для производства подобных изделий, все пришлось посылать из Штатов. К своему огорчению мы обнаружили, что длинные очереди танкеров ожидают разрешения на проход в Персидском заливе. Понадобится много месяцев, чтобы доставить оборудование в королевство. Но Мейна не собиралась терять столь ценный контракт из-за какой-то офисной мебели на пару комнат. На конференции с участием всех партнеров, причастных к данному проекту, мы несколько часов обсуждали, что делать. В итоге решили арендовать Boeing 747, загрузить туда все необходимое из бостонских магазинов и отправить в Саудовскую Аравию. Помню, я подумал, было бы замечательно, если бы самолет принадлежал United Airlines, если бы его пилотировал один известный мне пилот, чья жена сыграла такую важную роль в том, чтобы привлечь на нашу сторону дом саудитов. Скоро я пожалею о своей гнусной роли в этой истории, но в то время мне удавалось оправдать ее». Сделка между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией буквально в одночасье преобразила королевство. КОС сменили 200 ярко-желтых американских мусоровозов, предоставленных по контракту на 200 миллионов долларов с Waste Management Incorporated. Точно так же был модернизирован каждый сектор саудовской экономики, от сельского хозяйства и энергетики до образования и коммуникаций. Как заметил Томас Липман в 2003 году, американцы перекроили бескрайний унылый пейзаж кочевых шатров и крестьянских глинобитных хижин по своему образу и подобию, вплоть до Старбакс на каждом углу и пандусов для инвалидных колясок в новеньких общественных зданиях. Сегодня Саудовская Аравия – страна скоростных автомагистралей, компьютеров, торговых центров с кондиционерами, усеянная точно такими же глянцевыми магазинами, что в процветающих американских пригородах, элегантными гостиницами, фастфудом, спутниковым телевидением, современными больницами, высокими офисными зданиями и парками развлечений, с головокружительными аттракционами. Планы, составленные нами в 1974 году, задали стандарт для будущих переговоров с богатыми нефтью странами. В каком-то смысле проект «Самая Джекорг» стала следующей вехой после достижений Кармета Рузвельта в Иране. Мы добавили совершенно новый уровень изощренности и хитроумия в наш арсенал политикой экономического вооружения, которым стало пользоваться новое поколение солдат глобальной империи. Проект отмывания денег в Саудовской Аравии и совместная комиссия также создали новые прецеденты для международной судебной практики. Особенно очевидно это стало в деле Иди Амина. Когда скандальный диктатор Уганда отправился в изгнание в 1979 году, он получил убежище в Саудовской Аравии. Хотя он считался кровавым деспотом, Ответственным за смерть от 100 тысяч до 300 тысяч человек, остаток жизни он провел в роскоши в окружении дорогих автомобилей и домашней прислуги, предоставленной у саудитов. Соединенные Штаты выразили озабоченность, но отказались настаивать из страха нарушения своего соглашения с саудитами. В последние годы Амин наслаждался рыбалкой и прогулками на морском берегу В 2003 году он умер в джидде из-за почечной недостаточности в возрасте 80 лет. Более незаметной и в конечном итоге гораздо более разрушительной была роль, которую Саудовской Аравии позволили играть в финансировании международного терроризма. Соединенные Штаты не скрывали своего желания, чтобы дом саудитов оплачивал афганскую войну у Самы бен Ладена против Советского Союза в 1980-е годы. Эрарият и Вашингтон пожертвовали маджихедам в общей сложности 3,5 миллиарда долларов, однако их участие этим не ограничилось. В конце 2003 года журнал US News World Report провел всесторонние исследования под названием «Саудовская связь». Журнал изучил тысячи страниц протоколов судебных заседаний, отчетов американской и иностранной разведок и других документов и взял интервью у десятков правительственных чиновников и экспертов по терроризму и Ближнему Востоку. Были сделаны следующие выводы. Доказательства неоспоримы. Саудовская Аравия, давнишний союзник Америки, и крупнейший в мире производитель нефти, каким-то образом стала как выразился высокопоставленный чиновник Министерства финансов, эпицентром финансирования террористов. Начиная с конца 1980-х годов, после двойного удара Иранской революции и Советской войны в Афганистане, полуофициальная благотворительность Саудовской Аравии стала основным источником фондов для стремительно растущего движения джихада. Минимум в 20 странах деньги пошли на открытие военизированных учебных лагерей, покупку оружия и вербовку новобранцев. Саудовская щедрость побудила американских чиновников закрыть глаза на происходящее, как говорят некоторые ветераны разведки. Миллиарды долларов в виде контрактов, грантов и зарплат были получены многочисленными бывшими чиновниками Соединенных Штатов Америки, работавшими с саудитами. Это послы, руководство Центрального разведывательного управления, даже министры. Сообщения, перехваченные радиоразведкой, подтвердили, что члены королевской семьи поддерживали не только Аль-Каиду, но и другие террористические группы. После нападения на Всемирный торговый центр и Пентагон в 2001 году появились новые доказательства тайных отношений между Вашингтоном и Эрриядом. В октябре 2003 года журнал ВНТФР обнародовал неизвестную до тех пор информацию в подробном отчете под названием «Спасая Саудитов». История об отношениях между семьей Буша, домом Саудитов и семьей Бен Ладенов не удивила меня. Я знал, что эти отношения начались как минимум со времен проекта по отмыванию денег в Саудовской Аравии, то есть в 1974 году в бытной Джорджа Г.У. Буша послом Соединенных Штатов Америки в Организации Объединенных Наций с 1971 по 1973 годы, а затем главой Центрального разведывательного управления с 1976 по 1977 годы. Однако меня удивил тот факт, что правда наконец появилась в прессе. Ван Атифер подвела следующий итог. Семья Буша и Дом Саудитов, две самые могущественные династии в мире, поддерживали близкие, личные, деловые и политические связи более 20 лет. В частном секторе Саудиты покровительствовали Харкин Энерджи, убыточной нефтяной компании инвестором которой был Джордж У. Буш, совсем недавно бывший президент Джордж Г. У. Буш, его верный соратник, бывший госсекретарь, Джеймс А. Бейкер III участвовали в благотворительных вечерах саудитов Carlyle Group, по некоторым данным крупнейшей в мире частной инвестиционной фирмы. Сегодня бывший президент Буш продолжает служить старшим советником этой фирмы, среди инвесторов которые как говорят есть саудиты, обвиняемые в поддержке терроризма. Всего через несколько дней после 11 сентября богатые саудовцы, включая членов семьи Бен Ладена, были тайно вывезены из Соединенных Штатов Америки на частных самолетах. Вряд ли мы узнаем, кто дал на это разрешение, и пассажиров никто не допрашивал. Возможно, ответ следует искать в давнишних отношениях Буша с саудитами?